Глава 20. Как ни странно, Ликан и Фэрикс спокойно восприняли появление нового члена экипажа. Магистр признался, что иногда видел рыжего пройдоху возле корпуса преподавателей. Правда, в последнее время кот ему на глаза не попадался. А Фрайберг так вообще только слышал о странном звере с реки Камарк. Это и понятно, потому что кот вёл ночной образ жизни, бродя внутри замковой стены, а днём отсыпался в каморке коменданта. В зашедший на борт дирижабля декан Морган вскинул бровь, когда на одном из кресел заметил Арта. Зверь наблюдал за деканом, а тот косился на железную лапу кота. Лер Морган знал о существовании животного, но как и Леканов лишь изредка встречал его в саду под окнами своей гостиной. Марвел торопливо поведал историю Арта, стараясь придать голосу жалостливые нотки. Но рассказывать-то особо было нечего. Она предположила, что когда кто-то изуродовал, а Алигрия спасла. Опасаясь за жизнь несчастного животного, Марвел попросила присутствующих держать его существование в тайне. И сейчас, когда Лора обнаружила арта в комнате и пригрозила принять меры, она решила спрятать друга в надёжном месте, то есть на заплатке среди своих. Я признателен вам, Лира Уэлч, что причислили меня к кругу избранных и доверили тайну. улыбнувшись, прервал сумбурную речь адептки декан Морган. «Разумеется, кот может рассчитывать на мое покровительство и оставаться здесь, пока мы не отыщем хулигана». Марвел не стала объяснять, что Арта покалечил не какой-то там хулиган, а самый настоящий убийца. Тот, кто решил избавиться от зверя раз и навсегда. Но пока она не могла поделиться своими догадками. Может быть, позже, Когда она представит доказательства, а не голые умозаключения. Что это с ним? Удивился Фрайберг, заметив, как кот щурится, пытаясь прикрыть глаза лапой. Он так реагирует на свет. Животное ведёт ночной образ жизни. Редкий, верный, умный зверь, но требует особых условий содержания. Сознанием дела заметил декан. В детстве я просил родителей купить мне кота этой породы. Но вы мою просьбу не удовлетворили. Реагирует на свет, задумался Ликанов и полез в железный сундук с вещами. Порывшись, он вытащил маленькие гуглы с затемненными стеклами. Глеб закрепил очки на голове зверя, проделав в кожаном ремне дополнительное отверстие. Как ни странно, Арт не сопротивлялся, а с интересом наблюдал за действиями магистра. А затем закрутил головой, осматриваясь. Теперь ты настоящий пилот дирижабля. Подменишь меня? пошутил Эрик, но после того, как декан Морган многозначительно прокашлялся, приказал: "Команда, открепить пристыковочные артефакты и подготовить судно к полёту". Ликанов завёл моторы, а капитан Фрайберг и второй пилот управлялись с клапанами балланетов, шагом винтов и педалями рулей направления и высоты. Заплатка поднялась в небо, а чуть позже за ней отстыковочная арки отплыла акула. Марвел то и дело смотрел в окно, наблюдая, как дорданцы рассаживаются по лодкам, что причалили к пирсу, а затем направляются в сторону городка. Там мабили доставят гостей к деревжаблем Стрела и Солнечный. Второй корабль сопровождения отправился к материку, чтобы проследить за началом соревнований. Спустя время акула и лодки с дорданцами скрылись из вида, а от причальной башни в воздух поднялись Чёрный вихрь и Красная фурия. Желаем ребятам удачи, произнес декан Моркан. Удачи! Поддержали призыв преподаватели и члены экипажа, а Артзорчал. Прибор связи замерцал, а следом раздался голос декана Эштона. Заплатка, как слышите? Слышим хорошо, отозвался Фраберг. Какие будут указания? Следуйте к острову Чайки. Ждите там наших гостей, приказал Фредрик Эштон. Акула зафиксирует одновременный старт участников. Вы должны проследить, чтобы дирижабли без нарушений забрали со острова Грусс. Сделаем. Отрапортировал Фрайберг и связь отключилась. Ну что, Лира Вельч? Летим к острову Чайки. Марвел кивнула, а Эрик активировал навигационный прибор. Зеркальная поверхность, исpecчённая серебристыми продольными и поперечными линиями, замегала разноцветными огнями. «А это что такое?» Декан уже подошёл к приборной панели и указал на две дополнительные светящиеся точки. «Так это наши дарданцы», — довольно хмыкнул Фрайберг. «Вот дива лето! Когда успели-то?» — выгнал бровь декан. «Так вчера мои механики установили, когда встречали дарданцев на материке», — весело отозвался Леканов. Сначала прикрепили официальные маячки для контроля за полётом из академии, а потом и эти. Надеюсь, последнее никто не заметил, осведомился декан Морган. "Обижайте, всё сделано красиво, не подкопаешься", успокоил его магистр. Кот в это время спрыгнул с кресла и принялся важно ходить по салону, принюхиваясь и фыркая. А затем он забрался на приборную панель и прижался мордой к окну. Рассматривая серое небо и мрачные воды океана. Мы на месте, вскрикнула Марвел, указывая на остров с обломками чайки. Капитан в очередной раз дал экипажу указания, заплатка плавно снизила высоту и зависла над островом. Фрайберг и второй пилот, заметив железные ящики в разных концах острова, переглянулись. Как же они их заберут? удивилась Марвел. В этом и заключается задание. Улыбнулся декан, который в нофе устроился в кресле, закинув ногу на ногу. Могут спуститься максимально приблизившись к поверхности или использовать механизм для подъёма. Пирс на днях кое-что разработал. Марвел осознавала, что задание было одновременно и простым и сложным. Всё в духе ректора Стерлинга. Необходимо поскорее добраться до острова, забрать груз, а потом вернуться к материку, обогнав конкурентов. Но как раз в том, что касается подъёма груза, была сложность. Каждый экипаж должен проявить в этом деле смекалку. В то же время все понимали, что соревнование не более чем повод пообщаться и обсудить достижения империй в области дирижаблестроения. Вчера, насколько Марвел слышала, преподавательский состав академии встречался в непринуждённой обстановке в гостиной Макнуса Стерлинга, а студентов Даддансов пригласили на пунш в гостиную Мехмагов. И, разумеется, там собрались все старшекурсники академии. Все, кроме Марвел, потому что ей было не до того. Она бы с удовольствием пропустила и сегодняшнее мероприятие фуршет и бал. Девушки заранее озаботились нарядами, по такому случаю ректор разрешил забрать привезённые из дома бальные платья. Лишь Марвел не успела обратиться к Нори, именно та заведовала ключами от комнаты, где хранились вещи студентов. Но Лира Уэлч надеялась, что займётся этим вопросом после гонки. В данный же момент у неё не было возможности размышлять о танцах, потому что на горизонте появились дирижабли. И если чёрный, красный и золотистый выделялись на хмуром небе яркими пятнами, то серебристый дирижабль дарданцев странным образом сливался с небесным пейзажем. «А стрела молодцы! Вырываются вперёд!» Заметил Эрик, отслеживая воздушные суда на навигационном приборе. "Да, молодцы. Только обшивка у судна странная", пробормотала Марвел, а декан Морган припал к иллюминатору, передвинув на глаза стёкла на гогглах приближающиеся объекты. На остальных членах экипажа были точно такие же очки с двойными стёклами, позволяющими не только различать предметы на дальнем расстоянии, но и видеть при ярком солнце и в темноте. А я вам что говорил, вскрикнул Ликанов. Уверена, не используют оптические линзы на корпусе, как и мы на заплатки. Преломляющие свет линзы, создающие иллюзию, уточнила Марвел, рассматривая то появляющийся, то исчезающий из поля зрения серебристый дирижабль. Создавалось ощущение, что по корпусу судна словно пробегала рябь на секунды, делая его невидимым. Да, линзы на корпусе При активации позволяют исказить очертания объекта или вовсе скрыть, пояснил магистр. Боюсь, они применили не линзы, задумчиво произнёс декан. Дарданцы хорошо используют магию в купе алхимии. Они любят подобные штучки. Теперь уже все члены экипажа за платки, включая Арта, приникли к окнам и с интересом разглядывали появившийся серебристый дирижабль, который первым приблизился к острову. значительно оторвавшись от конкурентов. Чёрный вихрь лишь второй. Эрик Внойв покосился на приборную панель. Марвел и сама заметила, что на навигационном устройстве чёрный огонёк следует за серебристым, а за ними идут два других судна Солнечный и Красная фурия. Экипаж за платки с напряжением следил за тем, как стрела, сделав круг, зависла над одним из грузов. Из нижнего люка спустили трос с необычными щупальцами. Приблизившись к объекту, железные клешни раскрылись, обхватывая ящик. Ловко и с первого раза подцепив груз, щупальца сжали его, а трос с помощью лебёдки медленно затягивал добычу в кабину дирижабля. "И из чего придумали?" восхитился Эрик. "Видно хорошо подготовились и работают слажено", кивнул декан Морган. "И ведь ничего сложного", вторил им Леканов. Марвел молча наблюдала, как стрела затянула груз на борт и поднялась над островом. Вот и всё. Опечалился капитан Заплатки. С такими двигателями они придут к финишу первыми. Как же моих не дооценили. Думали, что Дарданские адепты не сильны в технике. Адепты может и не сильны, задумчиво возразил Дикан. Но что-то мне подсказывает, этот дирижабль собирали не они. мы доказать не сможем, проговорил магистр. Надо было просить шпица, чтобы выделил нам военные дирижабли и своих пилотов. Стрела плавно отчаливала от острова, в то время как чёрный вихрь снизился, приближаясь к объекту, второму грузу. Интересно, что придумал Пирс? Эрик с интересом рассматривал судно бывшего конкурента. Долго ждать ответа на этот вопрос не пришлось. Из люка вихря спустились два троса, За один из них держался Ольсен, на другом виднелись стропы. Приблизившись к ящику, студент протянул тросы под днищем и закрепил с двух сторон. «Молодцы! Используют грузозахватный механизм», — похвалил ребят Ликанов. Декан лишь криво улыбнулся. Похоже, он был в курсе задумки команды «Вихря», но сейчас вместе со всеми переживал, чтобы все прошло без помех. Уже через несколько минут и пилоты и груз плавно подняли на борт, А Чёрный вихрь, ослепив заплатку приветственными огнями, направился к материку догонять стрелу. Надо е штану доложить, что первые два дрежебля задание выполнили, заметил декан. Но не он, не капитан судна не успели активировать переговорное устройство. Арт положил лапу на рычаг, опуская его вниз. Через секунду аппарат зашипел. Заплатка на связи, хмыкнул Эрик и подмигнул Кату, а тот в ответ фыркнул. Вас слышу, Докладывайте, раздался в ответ голос Лера Эштона. Стрела-1 забрала груз, Чёрный вихрь вторым. Оба дирижабли следуют по воздушным коридорам к Матереку, доложил Фраберг. К острову одновременно приблизились Красная фурия и Солнечный. Как только поднимут груз, я сообщу. Вас понял, произнёс декан Михадов, и прибор отключился. Теперь бы Пирсо догнать Дарданцев, высказал общее пожелание магистр. Хорошо, что повезло с погодой, и сегодня безветренно. Но, надеюсь, команда Вихря препослала для Дарданцев сюрприз, усмехнулся Эрик. Не сомневаюсь в этом, сознанием делу кивнул Дикан Морган. А Марвел вспомнила, как в своё время Чайка попала под мощные воздушные потоки Вихря и понадеялась на то, что в этот раз им это поможет задержать стрелу. Разговоры на корабле прекратились, когда Фурия и Солнечный приступили к снижению. Марвелс с напряжением наблюдала, как Вайс спускается на тросе на каменистую почву. Он закрепил груз на подвеске и, ухватившись покрепче за канат, подал знак членам экипажа. Но что-то пошло не так, и механизм лебёдки дал сбой. Потеряв драгоценные минуты, дирижабль Красная фурия поднялся над островом и медленно направился к материку, таща на тросе груз. Столько ошибок! Расстроился декан и подошел к креслу, предпочитая не смотреть на удаляющуюся фурию. Арт спрыгнул с широкой приборной доски, гордо прошествовал за деканом Морганом и уселся в кресло напротив. А Марвел с Эриком и Глебом наблюдали за тем, как золотистый дирижабль дарданцев с помощью железных клешней пытается подцепить груз. Но у этих ребят явно не было ни нужной сноровки, ни опыта. Ящик то и дело соскальзывал и падал, щупальца ловили в воздух, А команда заплатки уже начала терять терпение. Они давали советы, ругались, вскрикивали, словно дорданцы их могли услышать. "Да что же они так тянут?" возмутился Фрайберг. "Так и до вечера можно проковыряться. Хочется подлететь ближе и помочь", закатил глаза Леканов. "Вроде подцепили", с облегчением выдохнула Марвел, наблюдая за тем, как дирижабли из Дордании забирают груз. А затем медленно заходит на разворот. Чего-то они не торопятся победить. Нахмурился Фрайберг и потянулся к прибору связи. Докладываем. Солнечная фурия груз забрали, летят к материку. Вас понял, ответил Эштон и спросил. Морган рядом? В голосе декана факультета классических механизмов прослеживались тревожные нотки. Я здесь. Что случилось, Фред? Тут такое дело, "Дережаполь стрела покинула свой воздушный коридор", пояснил Эштон. "На связь они не выходят". В разговор вклинился ещё один голос, ректора Стерлинга. "Рай, что-то здесь не то". "Ты говорил, что у вас там ещё какой-то прибор отслеживания. Вы их видите? Похоже, они умудрились снять наш маячок". Члены экипажа за платки одновременно перевели взгляды на навигационную панель и с удивлением обнаружили что серебристая точка отдаляется, двигаясь левее и огибая материк. Да, мы их видим. Они летят в другую сторону от академии, доложил Морган. Неужели сбились с курса? Вроде же опытный экипаж, прошли инструктаж, карта местности есть, поспетал ректор. Попробуйте на своей заплатке их догнать и вернуть. Сделаем, отозвался Фраберг. Держите с нами связь. попросил напоследок Эштон. А экипаж "Заплатки" уже завёл моторы. Что ж, девочка моя, давай, покажи, на что ты способна, любовно проворковал Ликанов, обращаясь к Дирежаблю. Куда же они направляются, вроде бы не к городу, пробормотал Эрик, всматриваясь в зеркальную поверхность, где серебристая точка двигалась в противоположную сторону и от северного городка, и от Академии магических наук. Двигалась туда, где был безбрежный океан и одинокие острова. «Неужели и впрямь сбились с курса?» — удивилась Марвел. Она была согласна с Риктором, что экипаж дарданцев слишком хорошо оснащен, команда опытная, чтобы вот так случайно перепутать координаты. «Да нет. Похоже, они прекрасно знают, куда летят». Процедил сквозь зубы декан Морган и выругался. «Как же мы не догадались!» Неужели на мануфактуру, предположил магистр Ликанов. Боюсь, что так. Нам с Марвел кто-нибудь объяснит, что происходит, спросил Фрайберг. Мужчины кивнули. В той стороне на одном из островов находится экспериментальная мануфактура при конструкторском бюро Шпица, ответил декан Морган. Марвел с Эриком переглянулись. Так вот, почему стрела так быстро забрала груз. а Солнечный так долго возился со своим, явно затягивая время и отвлекая внимание на себя. Видно, у гостей из Дардании, помимо беседы о дирижаблестроении и ученических гонок, были и другие интересы в северном регионе Белави. «Нужно связаться с Эштоном», — предложил декан, а Арт уже запрыгнул на панель и услужливо нажал лапой на рычаг, активируя прибор связи. «Эштон, это рай, вы там одни? Гостей поблизости нет?» Мы в твоей рубке, вдвоём с Магнусом. Тут же отозвался Фредрик Эштон. Берка и Дюршак сейчас беседуют с представителем Дарданцев-ящеров, и тот утверждает, что это ошибка, и экипаж просто сбился с курса. Ага, ошибка, зло фыркнул Ликанов. Сбились они с курса и сразу же направились к военной мануфактуре. Мы с Магнусом уже догадались и связались с лерром Шпицем, чтобы предупредить Хрипло ответил прибор голосом Эштона. «Но корабль дарданцев трудно отследить, а подпускать к острову гостей нельзя. Там открытые эллинги, новые разработки дирижаблей амфибий». «Все понятно», — перебил друга дикан Морган. «Мы следуем за стрелой, держим связь». «Координаты мануфактуры я знаю», — успел добавить Ликанов, а прибор связи потух, прекратив работу. Марвел и Эрик с удивлением возрились на магистра. Его последние слова прозвучали странно. А вот декан Морган, кажется, был в курсе того, что происходит. Магистр коснулся пальцами железных кнопок на навигационном приборе, и на зеркальной поверхности отразились цифры. Аликанов дождался, когда капитан и второй пилот возьмут заданный курс, а затем объяснил: "Я раньше служил на этой мануфактуре вместе с отцом до того, как прийти в академию. Ректоры и деканы знают, но остальные нет. Я не люблю об этом распространяться. Почему? осмелилась спросить Марвел. Раз уж они вместе попали в передрягу, то хотелось бы знать как можно больше. Мой отец главный инженер мануфактуры. Какое-то время я работал под его началом, но затем устроился в академию, взяв фамилию матери. Хочу всего добиться сам, чтобы не думали, что меня протежируют. Ясно, кивнула Марвел, приняв объяснение и переводя взгляд на зеркальную поверхность навигационного прибора. Там уже яркой пунктирной линией высвечивался наиболее короткий путь к мануфактуре. И судя по тому, что стрела делала крюк, у дарданцев было лишь приблизительное представление о местонахождении объекта. «Если стрелу обнаружат дирижабли-разведчики, будет скандал», — вздохнул Фрайберг. «Могут и не заметить, если судно дарданцев войдет в режим невидимости. И это плохо. К причалу пришвартованы новые модели амфибий. И как сказал Эштон, там есть открытые Эллинги. Лер Морган, разумеется, был в курсе того, что могло бы заинтересовать шпионов. Так давайте обгоним Дарданцев, потёр руки Фрайберг и вцепился в штурвал. Мне нравится эта идея, поддержал друга магистр, а Марвел кивнула. Она смотрела в иллюминатор на удаляющийся остров Чайки, а вскорые здания Академии магических наук остались позади. Дирижабли, участвующие в гонке, теперь виднелись яркими точками. Заплатка же, обогнув материк, следовала дальше. Марвел всматривалась в хмурый ландшафт в надежде заметить серебристое судно. Но, увы, ничего, кроме пепельного неба и перистых облаков, не разглядело, хотя, судя по навигационному прибору, заплатка стремительно нагоняла гостей. Магистр Ликанов развернул карту, прикрывая плотной бумагой часть приборов на доске. «Арт, ну-ка придержи край лапой, раз ты такой умный!» Неожиданно обратился магистр к коту, все это время сидевшему на приборной панели и внимательно наблюдавшему за действиями экипажа. Кот в ответ снисходительно фыркнул, а Марвел вслед за ним улыбнулась шутке магистра. Но затем у нее вытянулось лицо, когда Арт послушно положил железные когти на край карты, не позволяя той свернуться в рулон. Она не успела восхититься сообразительным зверем, потому что Глеб ткнул пальцем в один из островов. "Летим сюда", пояснил он. "Судя по навигационному прибору, мы уже близко", заметил Эрик. "И кажется, у нас гости". Марвел увидела, как к ним приближаются две тёмные точки, а спустя минуту раздался рёв. Мимо иллюминаторов пронёсся столб дыма, взрываясь искрами по левому борту. Аликан всех успокоил. Всего лишь сигнальная хлопушка. Нас предупреждают о том, что мы зашли на чужую территорию и просят развернуться. Пока по-хорошему просят. А чего нас-то просить? недовольно пробурчал Фраберг. Пусть стрелу просят, а то невидимка Дарданса спокойненько полетит к острову, а мы будем за них отдуваться. Глеб, ты говорил, что на корпусе заплатки установлены линзы с оптической иллюзией. спросил у магистра Декан. не обращая внимания на бормотание капитана. «Так и есть». «Может, пора их активировать?» Ликанов кивнул и свернул карту, а Арт тут же сбросил ее на пол, двигая лапы под кресло. Затем кот вернулся на насиженное место, на приборную панель. Магистр прошел вдоль борта, нажимая на черные рычаги, на которые Марвел ранее не обратила внимания. Когда она выглянула в иллюминатор, Железные пластины и заплатки заискрились, переливаясь всеми цветами радуги. Постепенно свечение исчезло, как растворились и очертания корпуса. Возникало странное ощущение, что снаружи ничего нет: ни гандолы, ни оболочки, ни двигателей. К сожалению, эффект продержатся недолго. Сейчас маловато солнечного света. Работаем на накопителях, оправдовал самогистр. Мы успеем. Кивнул ему декан и встал вместо Марвел к штурвалу. «Эрик, набираем высоту, увеличиваем скорость. А вы, Лера Белч, следите за навигационным прибором. Мы должны обогнать стрелу, развернуться и вынырнуть перед ней, ослепив сигнальными огнями». «Пусть знают, что от заплатки не скроешься», — крякнул от удовольствия Фрайберг. Марвел успокаивала себя, что маневр вовсе не опасный. И они уже подобное проделывали, правда, с вихрем и на чайке. А в это время две тёмные точки стремительно приближались к заплатке. Дережабли, прибывшие с охраняемого острова, напоминали два сложенных вместе блюдца. Их цвет менялся, перетекая из тёмно-грифельного в серебристо-стальной. Заплатка же набирала высоту и скорость, рычащие звуки моторов теперь доносились до кабины. Леканов управлялся стросами и механизмами в хвостовой части, и Марвел почувствовала, что заплатка сделала резкий рывок вперёд, а затем и вверх, словно её что-то потянуло за собой. Это боковые паруса из тонкого сверхпрочного материала, Марина разработала. Они напоминают крылья, любезно пояснил магстр. Паруса спрятаны между оболочкой и гондолами и в нужный момент придают кораблю дополнительное ускорение. Марвел очень хотелось посмотреть на это чудо. На магические линзы по-прежнему создавали иллюзию вокруг корпуса, делая заплатку невидимой. Поэтому она вновь перевела взгляд на зеркальную поверхность навигационного прибора. Там два судна двигались параллельно. Маленький юркий дирижабль магистра Леканова успешно нагнал Дарданцев. Ещё бы остановить этих безумцев. И желательно не подвергнуться новой атаке со стороны хозяев острова. Сам остров теперь можно было тоже рассмотреть, точнее, высокие чёрные пристыковочные мачты с разноцветными дирижаблями на них и длинные серебристые эллинги. К пристани были пришвартованы суда необычной формы, но с такого расстояния детали не рассмотреть. Но очевидно, что если стрела подлетит ближе, шпионом откроется прекрасный обзор на техномагические новинки. Если, конечно, встречающие стальные дреджабли не подстрелят гостей раньше. И первый, и второй вариант никого не устраивал. Поэтому выход был один. Заплатка должна остановить дорданцев. "Пора", крикнул Морган магистру. Ликанов открыл клапаны, выпуская часть газа и свернул паруса. Заплатка стремительно полетела вниз. Она проскочила между двумя стальными дирижаблями и зависла в воздухе. "Глеб, приачь оптические линзы", скомандовал декан Морган, который полностью взял управление на себя. "Фрайберг, разворачивай судно. Марвел, следи за углом поворота. Арт, активируй связь". Кот проворно нажал лапой на рычаг, прибор заискрился и захрипел. "О, декан Морган крикнул. "Эштон, слышишь? Мы на месте". Пытаемся предупредить экипаж стрелы, чтобы остановились. Кстати, нас здесь уже встречают дирижабли мануфактуры. Кхм. Произошла небольшая накладка. Прокашился декан Михадов. Ваш экипаж приняли за вражескую стрелу и открыли предупредительный огонь. Вы были слишком далеко, а познавательный знак Академии они не разглядели. Огонь? Вздрогнул Фраберг и бросил обвиняющий взгляд на магистра. Ах, говорил, что это сигнальная хлопушка. Да ладно, всё же обошлось. Глеб пожал плечами и с серьёзным видом закопался возле приборов. Позже с этим разберёмся, Фред. Декан Морган не стал вдаваться в объяснения и прервал связь с академией. Дорога была каждая секунда, да и заплатка уже приступила к развороту. Команда работала слаженно и быстро. Марвел следила за значением угла поворота. Эрик управлял рулями курса и высоты. Ликанов наблюдал за работой двигателей. Марвел не ожидала, что маленькая и на первый взгляд неказистая заплатка окажется достаточно манёвренной. Траектория поворота оказалась небольшой, и времени для разворота потребовалось немного. Судя по навигационному прибору, их судно сейчас остановилось напротив всё ещё невидимой стрелы. Заплатка зажгла яркие сигнальные огни. Команда экипажа с напряжением следила за приближающимся серебристым маячком на панели навигационного прибора. Два грифельных дирижабля мануфактуры подлетели ближе, но всё же держались на почтчительном расстоянии, ожидая ответных действий от незваных гостей. Если Дарданцы не дураки, то увидят сигналы и остановятся, нервничал Фраберг. А если дураки врежутся в нас, мрачно заметил Ликанов. Жаль Марвел не довела до ума хронометр с отражателем. Сейчас бы поймали этих гостей-шпионов с поличным. Потом бы они не отвертелись. Нагнетал обстановку Эрик, а Марвел про себя отметила, что её поделки уже дали название. За бортом громко ухнула очередная сигнальная хлопушка, взрываясь в небе искрами и давая им самым понять, чтобы незваные гости немедленно изменили курс и ушли с частной территории. Тут уж и самый ловкий плут должен догадаться, что его обнаружили. Вот и гости из Дардании смекнули, что дальше им не пройти. Воздух словно разрядился, завибрировал, и проявились очертания серебристого судна. Марвел знала, что заплатка подобралась к Дарданцам достаточно близко, но не ожидала, что через иллюминатора она сможет рассмотреть выражение лиц экипажа «Стрелы». Злое у капитана, растерянное у второго пилота и страх у подбежавшего к окну механика. Команда «Стрелы» всё же взяла себя в руки и выпустила луч прожектора, ответив согласием. Заплатка позволила гостям продвинуться вперёд, чтобы совершить манёвр разворота. «Эх, как бы хитрицы не придумали, что у них огромный угол разворота! Так и до острова можно крюк сделать!» Посетовал Эрик, не веря в честность гостей. Не посмеют, покачал головой декан и покосился на окно. Да и мы не дадут. Марвел прижалась альбомом к иллюминатору и едва не вскрикнула от удивления. С острова в небо поднимался чёрный аэростат, по форме напоминавший кита. Такой подавлял одним своим видом. Неудивительно, что Стрела совершила разворот за максимально короткое время. и тут же последовала за заплаткой, покидая чужую территорию, и так и не долетев до вожделенной мануфактуры. Наладив связь с Эштоном, декан Морган сообщил, что дарданцев удалось перехватить, и теперь они следуют к материку. В беседу вмешался ректор Стерлинг. Он поблагодарил всех участников перехвата и кое о чем попросил. «Мы уже переговорили с Биарком. Решили, что не будем раздувать межимперский конфликт». Официальная версия. Дарданцы сбились с курса, а наш дирижабль сопровождения их обнаружил и благополучно вернул. «Думаю, Берг прав», — согласился с ректором Райнер Морган. «Конфликт с дарданцами нам ни к чему, да и мы можем пострадать за то, что пригласили, не просчитали, упустили. Нам уже и так навязали попечительский совет в связи с последними происшествиями». «Рай, спасибо за поддержку». Вздохнул Лерс Стерлинг, добавив: "Нам-ся, что нам пришлось для отвода глаз провести ещё одно испытание, и дирижабли всё это время летали вокруг академии. Так кто в итоге победил-то?" задал вопрос Ликанов, а Марвел с Эриком встрепенулись. Из-за погони они совсем забыли о гонке. "Экипаж Пирса выиграл оба конкурса. Молодцы!" радостно выкрикнул Магнус Стерлинг и отключил связь. Чувствую, в этом году придётся Леру Шпицу выделять два места в бюро для Пирса и Фрайберга, хмыкнул Дикан Морган, усаживаясь в кресло, а Эрик приосанился и довольно улыбнулся. Члены экипажа заметно расслабились. Арт уже свернулся калачиком в кресле и тихонько похрапывал, подаренный Иликановым Гуглы код каким-то образом снял и собственнически накрыл лапы. А заплатка благополучно довела дирижабль Дарданцев до материка. К причальной мачте уже пристаковался Солнечный, а возле второй мачты гостей поджидали техномобили и толпа встречающих, в основном полицейские, переодетые в форму адептов академии. Разноцветный маленький дирижабль немного покружил над местом посадки стрелы, а затем отправился к острову. Возле причальной башни толпились старшекурсники. Они подхватили гайддроп и притягивая заплатку к земле, Что будем делать с Артом? поинтересовалась у команды Marvel, когда дирижабль совершил посадку, а шум моторов и лопасти стих. Давайте я заберу его к себе, тут же предложил Леканов, а Кот открыл глаз. Арту лучше погостить у меня, возразил Дикан Морган. Кот, потянувшись, улёкся поудобнее и внимательно следил за разговором, в котором решалась его судьба. Допустим, днём он будет спать, Но что делать ночью? Насколько я знаю, вы живёте на последнем этаже. Как Арт спустится? беспокоилась Марвел. Да и в преподавательском корпусе он может столкнуться с Анорией, которая его не долюбливает. Декан Морган задумался, а Леканов предложил: тогда Арт остаётся на заплатке. Лер Морган глянул на кота и строго произнёс: "Ты всё понял? Останешься здесь. По территории лишний раз не гуляй, пока мы не поймаем хулиганов, покалечивших тебя". Кот фыркнул и, как показалось Марвел, моргнув в знак согласия, а затем вальяжно раскинулся в кресле. Придя к согласию, деканы и члены экипажа сошли с трапа, где их уже поджидали адепты и Фредерик Эштон, который попросил всех немедленно пройти в кабинет ректора. В комнате команду заплатки уже ждали ректор Стерлинг в компании Дюршака и загадочного Берка. Здесь же присутствовали руководители Университета техномагии Дардани, в том числе таинственный консультант Макс Ящеров. Ректор и декан Дарданского университета о чем-то жарко спорили, не обращая внимания на вошедших студентов, а Лер Стерлинг поблагодарил капитана и команду, пожал им руки. — К сожалению, наши гости были столь неосторожны, что забрались в частные владения, но благодаря вам инцидент исчерпан. Это нелепая случайность, заметил Ящеров. Но позвольте мне выразить благодарность за оказанную помощь. Он поднялся с места и в отличие от коллег, увлечённых беседой, как ректор Стерлинг пожал руки Марвел Ликанову и Фрайбергу. Адептка успела рассмотреть его слишком яркий загар и густую растительность. Черты лица были практически скрыты под всем этим великолепием, но хитрый прищур умных глаз говорил о том, что в случайности этот господин вряд ли верит. «Очень надеюсь на то, что это была случайность, лорд Вивер», едва слышно произнес советник императора Белави, а по слухам глава тайной службы и осёкся. «Ой, простите, попутал. Вспомнил одного знакомого. Конечно же, мистер Ящеров». «С кем не бывает, Лерберг», — сдавлено хмыкнул дарданский консультант. А я смотрю, у вас с дирижаблями управляют красивые девушки. Нужно перенимать опыт. Да, талантливая девочка. Неожиданно встрял дюршак, чем не сказанно удивил Марвел. А какие лиро вельч делает ловушки-отражатели, встраивая в обычный хронометр. Хочу заказать дюжину для нужд своего ведомства. Дознаватель Ляпс ранее обращался к Марвел с подобной просьбой. Но она дала неопределённый ответ, надеясь, что в скором времени полицейские покинут академию и забудут о существовании и адептки Уэлч, и её поделок. «Ловушки-отражатели?» — изогнул бровь мистер Ящеров, явно заинтересовавшись темой. Берг и Морган сверлили взглядом дюршака, а ректор громко прокашлялся. Начальник полиции осознал, что ляпнул лишнее, и тут же исправился. «Я в том смысле, что адептка Уэлч увлекается хронометрами. Очень полезное занятие для юной лиры». «Надо же, какое совпадение! И я тоже обожаю хронометры!» — кивнул мистер Ящеров, пристально разглядывая Марвел. «Из них получаются весьма любопытные вещицы». «Нашим студентам пора идти», — процедил сквозь зубы декан Морган, Заметив интерес Дорданцы и подтолкнув Марвел к выходу. А мы, пожалуй, пригласим теперь команду Стрелы и выслушаем их оправдания. Экипаж заплатки поспешно покинул кабинет, столкнувшись в дверях с дорданскими студентами. Марвел с удивлением отметила, что члены экипажа выглядят старше обычных адептов. Хмурому капитану Стрелы она бы дала лет 25 не меньше. Но размышлять на эту тему не было ни настроения, ни времени. У неё есть дела поважнее, а именно подготовка к балу. Задержавшись в приёмной, Марвел подошла к столу секретаря ректора, робко попросив: "Лира Стерлинг, вы не могли бы выдать мне из комнаты хранения одну вещь?" "Какую вещь?" рассеянно отозвалась супруга ректора, рассматривая крупные перстни на своих длинных тонких пальцах. "Платье для бала, которое я привезла из дома", пояснила Марвел. Судя по поджатым губам, Анория Стерлинг не горела желанием ей помогать. Поэтому адептка решила пойти на крайние меры и договориться со своей совестью. Она придала голосу восторженные нотки. Кстати, поздравляю вас. Я слышала, Герман выиграл гонку. Он очень талантливый. Анория тут же расплылась в улыбке. Это правда. Герман самый лучший на курсе. Уверена, у него блестящее будущее. Он ещё прославит нашу фамилию. Я в этом ничуть не сомневаюсь, закивала Марвел. Дорогая, ты что-то хотела забрать в комнате хранения? мне ожидано приветливо проворковала супруга ректора, поднимаясь из-за стола. Так пойдём, добала совсем мало времени, а нам, девочкам, нужно привести себя в порядок. Кстати, туфельки тоже можешь взять. Обувь Адектик не подходит для танцев. Через четверть часа Марвел уже неслась по коридору в сторону общежития, сжимая в руках чехол с шёлковым платьем цвета тёмного изумруда и такого же цвета изящные туфельки.